Глава четырнадцатая После ухода Кирилла Романовича я крепко задумался. Вот уж действительно, заковыка. Появление засланца смешало мне все карты. Вычислить меня ему будет на первых порах проблематично, но стоит мне предпринять какой-нибудь нетипичный ход и всё, буду как на ладони. Приходи и бери тёпленьким. Нет, смерти я не боюсь, причем давно. Людей пугает неизвестность, а для меня в смерти ничего неизвестного нет. Плавали, знаем. Другое беспокоит. Раз уж доверили такое важное дело, надо довести его до победного конца. Да и самому интересно, в какую сторону двинется Россия, если на престоле останется император Иоанн. Что самое смешное, его ведь пока даже в проекте не существует. Есть жених, принц Антон Ульрих Брауншвейгский. Есть красавица-невеста Анна Леопольдовна. Но до местного ЗАГСа эта парочка еще не добралась. И вопрос, доберется ли? Я тут всякого понаслушался. Говорят, что принцесса, жениха Органически не переваривает. Крутит шашни с польско-саксонским посланником графом Линаром, а на бедолагу Антона даже не смотрит. Видел я того Линара. Действительно, представительный мужчина. Роскошно одетый, атлетически сложенный, да и просто красивый, из тех, кого только в бразильские мыльные оперы на роли роковых красавцев Донов Педра приглашать. Низкорослый, щупленький из принц Антон по сравнению с ним замухрышка, хоть и кровь у него голубей некуда. Это в смысле аристократической породы, а не ориентации. И хотя Ленара с треском прогнали из России, не удивлюсь, если его светлый образ прочно угнездился в душе принцессы Анны. Впрочем, как-то эта оказия рассосалась, я уж лучше о насущном поразмышляю. Нет, я, конечно, люблю головоломки, кубик Рубика, кроссворды, сканворды, шарады всякие, но игра «Сыщик найди вора» не для меня. И без того проблем накопилось столько, что впору пойти к Неве и утопиться. Взять, к примеру, безденежье. Как все замечательно начиналось. Туда ехали с полными кошельками, а обратно вернулись практически без штанов. Но не все так плохо. Деньги на первое время раздобыть можно, да и жалованье уже не за горами. Как-нибудь проживем. Я выбил пыль из мундира, переоделся и отправился в редакцию, рассчитывая выручить гонорары за последние выпуски моего романа. Сумма скопилась хоть и небольшая, но для поддержания жизненного тонуса хватит. За время нашего отсутствия Питер не изменился, не считая земельных работ в самых неожиданных местах. Где-то прорыли кучу канав, где-то засыпали старые ямы. Невольно вспомнилась прошлая жизнь. У меня в бывшем дворе постоянно велись археологические раскопки. Только положат свежий асфальт, еще черный пахучий. Глядь! Работяги, в которых без труда угадываются гастарбайтеры из солнечного Таджикистана или не менее солнечной Молдавии, уже курочат его отбойными молотками. И так из года в год. Чего тогда удивляться, что у нас в ЖКХ деньги исчезают, как в бездонной бочке. Скупой платит дважды, а порядочный — до конца жизни. Но шагал я с чувством глубокого удовлетворения — Петербург мне всегда нравился. Что-то есть в этом городе. Богатая, сытая Москва, хиреющий Новгород, не реализовавшая своего шанса Вологда и лощеный европейский, и в то же время такой родной Санкт-Петербург. Жаль, что бывал в нем раньше только наездом. Редактор встретил меня как посторнак, Нобелевскую премию. «Приятно, конечно, но, боже мой, сколько головной боли в ближайшем будущем!» «Рад вашему визиту, барон! Как провели время?» Улыбка его растянулась, будто резиновая. «Естественно, я все же приносил доход, не астрономический, но стабильный. Благодарю вас, неплохо. Прибалтийские курорты пошли мне на пользу». «Да!» — недоверчиво протянул редактор. «Глядя на ваше лицо, такого не скажешь. Рискну высказать предположение, что вас можно смело выставлять в качестве медицинского пособия. Синяки, шишки...» «Все болячки собрали? Ничего не пропустили?» «Мелочи жизни...» Отмахнулся я. «Меня больше заботит другое, с чьей-то подачи мой дом превратился в цветник». «А «Ах, Хвона, оно что!» — редактор всплеснул руками. «Не обращайте внимания. Ваша книга нравится читателям. Не всем, конечно, но таких, кто ждет каждый выпуск с нетерпением, предостаточно». А публика, она, знаете, всякое бывает. Есть несколько весьма экзальтированных особ, которые норовят заполучить новую модную игрушку, будь то заезжая оперная знаменитость, талантливый комедиант или сочинитель. Потом они резко присыщаются и начинают алчно искать новое развлечение. Так что не вы первый, не вам и быть последним. Что-то подобное я и ожидал услышать. Выходит, мои эльфы попали в модную струю? Хм, интересное выражение. Да, пожалуй, вы правы. Публику привлекла необычная манера письма, нетипичный слог. Да и мыслите вы своеобразно. Так что сочинитель гусаров нынче пребывает в фаворе. Надолго ль не могу вам сказать? «Может, кофею желаете для продолжения беседы?» «Не откажусь». «Тогда велю сварить его и сюда принести. Кофе у меня особенный, такого по всему Петербургу не сыщете. Редактор позвонил в колокольчик и, вызвав секретаря, дал ему указания, а потом продолжил прерванный разговор. Э, «На чем я остановился?» «Ах, да». После того, как ваше сочинение снискало пристальное внимание, в редакции просто не стало отбоя от восторженных почитательниц. Более всего их интерес распаляет, что настоящее имя автора укрыто от них под замками. Иной раз дамы категорически настаивают, чтобы я раскрыл ваше инкогнито, а вы представляете себе, насколько могут оказаться настойчивы прекрасные фемины, «Представляю!» — кивнул я, вспомнив записочки, некоторые из которых могли вогнать в краску Дон Жуана с Казановой вместе взятых. «Выходит, у меня чуть ли не фан-клуб образовался. Вот уж не знаю, как к этому отнестись. Пока что ни плюсов, ни минусов не наблюдается, а там посмотрим. Лишь бы не мешало нормальной жизни». «Впрочем, кого я пытаюсь обмануть?» И дураку ясно, что назревает потенциальный геморрой, способный в перспективе отравить существование. Остается рассчитывать на то, что волна интереса к моему скромному бумагамаранию постепенно спадет. Останутся лишь те, кому и впрямь хочется читать, а не искать повода для знакомства. «Да и вообще...» Противно ощущать себя атрибутом гламурного общества. Я и в прошлом при виде глянца, что в жизни, что в печати, плевался. А сейчас обозлился еще сильнее. Помню, как бесило интервью по телеку с несчастной манекенщицей, у которой сегодня съемка в Париже под палящим солнцем, а завтра в Риме под фонтанами, и как она, несчастна, страдает от перенапряжения и сплошных нервных стрессов. Вот если бы эта сухая вобла повкалывала по-настоящему... «Так, чтобы встать в шесть утра, приготовить еду для детей, развести младшего в садик, а старших в школу, затем отбарабанить полный рабочий день с получасовым перерывом на обед, накупить полные авоськи, забрать детишек, накормить, напоить их, проследить, чтобы сделали уроки, постирать, погладить, спать уложить, тогда да». Я бы проникся к ней уважением. А так мы пришли к обоюдовыгодному решению. Адрес я никому открывать не стал, но согласился передавать все послания по назначению. С этого момента моя жизнь превратилась в сущую каторгу. Пришлось нанять курьера в обязанности Коева. Вошла доставка цветов и записок к порогу вашего дома. Надеюсь, он не из болтливых? «Ни в коем разе!» — обиженно воскликнул редактор. «Это же Дока! У него большой опыт по скрытной части! Ванька Осипов по прозвищу Каин — легендарная, если можно так выразиться, личность. Сказывают, много шороху когда-то по Москве наводил. Да надоело ему честный люд в подворотнях грабить, кошельки на площадях у прохожих тянуть». Вот и надумал перебраться из Москвы в Петербург Ремеслом честным себя занять А поскольку грамоте он с измольства обучен Так решил, что дорога ему лежит туда Откуда несут по Руси печатное слово Ко мне пришел, шапку заломил До пояса поклонился И попросил, чтобы я хуч к чему-то полезному определил Да по-книжному писать научил «Пока на посылках у меня бегает, а потом, глядишь, инда и впрямь литератор из него вырастет!» Не без гордости похвастался редактор. «Почему нет? Писатели все равно, что жулики, тоже враньем на жизнь зарабатывают», — согласился я. Сам при этом решил по возвращении домой провести срочную ревизию. «Может, редактор и впрямь поверил в раскаяние вора», Но поговорка «Сколько волка не корми» возникла не на пустом месте. «Да нет, зря я, наверное, себя накручиваю. Всё равно у нас с Карлом, кроме пары нательного белья, и брать нечего». Слуга внёс в кабинет поднос с дымящимся кофе, расставил чашки, вазочку с печеньем и удалился. Я принюхался. И вправду, необычный запах. У вас действительно готовят потрясающий кофе. «А вы попробуйте, на вкус он еще лучше!» Я сделал глоток. «Божественно!» «Рад, что нашел в вас ценителя!» «С видом знай наших!» — откликнулся редактор. Он пришел в благодушное настроение, и тогда я решил нанести ему главный удар. «Я тут поразмыслил над вашими словами о моем внешнем виде». Пожалуй вы правы, здоровье надо поправить. Всем непременно надо, беречь себя надо с молоду, чтобы к старости болячек было меньше. Поддакнул редактор, откусывая печенье. Но лечение дело дорогое, вот я и пришел, чтобы забрать причитающийся гонорар и обсудить возможность его увеличения. Редактор аж поперхнулся, пришлось похлопать его по спине. — Вы выбрали крайне неудачный момент. Я сейчас совершенно стеснен в средствах. Весь капитал я пускаю в новое дело, собираюсь увеличить тираж газеты. Как только мое начинание будет окупаться, я щедро вознагражу вас. — Синица в руке была бы предпочтительней, — заметил я. Мы долго припирались. В итоге победили молодость и сила. Выцарапав три рубля, я возвращался в приподнятом настроении. Дома оно еще улучшилось. Карл целый и почти невредимый спал на лавке, укрывшись лоскутным одеялом. Будить его я не стал. Предстоял трудный день. Визит к ротному и, возможно, полковому начальству. Доклад по всем пунктам. Обязательные разборки по пустякам. И нет, начиналась обычная армейская рутина с ее караулами, учениями и работами. Утром мы с Карлом прибыли на полковой двор, чтобы доложиться о прибытии из командировки. Там нас уже поджидали Михайлов и Чижиков, оба слегка навеселе, но я не стал попрекать их за сивушный запах изо рта и плохую координацию движений. После испытаний, выпавших на их долю, мужики имели полное право расслабиться. Наша рота находилась в летних лагерях, компонентах. Оставшийся при штабе дежурным капитан Толстой долго ломал голову, решая, какую бы дыру нами закрыть. В итоге меня отправили в полковую канцелярию чинить перья, пошивать бумажки и промокать чернильные пятна, А Карл Чижиков и Михайлов покорно взяли кирки, лопаты и носилки и с песней потопали мастить дорогу. Михай в расположении полка так и не появился. Собственно, ему, как партикулярному человеку, делать здесь было нечего. «Я собирался навестить капитана Анисимова, узнать, как продвигаются его дела», но выяснилось, что артиллерист тоже отбыл в лагерь, забрав всех помощников. Надеюсь, отправился он не с пустыми руками. Кирилл Романович обещал, что скоро сводный гвардейский батальон выступит в поход против турок. Было бы здорово опробовать новую пулю в условиях реального боя. Я пришел в канцелярию, доложился по форме. Старший писарь нарезал мне фронт работ, а сам ушел пить водку. Что ж, дела идут, контора пишет. Писаря, как им и мы положено, изводили тонны бумаги. Я снова поразился обилию служебной переписки. Получалось, что каждый чих протоколировался в специальном журнале, потом все это сводилось в особые отчеты, которые рассылались в десятки инстанций. Армейская бюрократия цвела и пахла. Подкинутая толстым работенка быстро наскучила. Я задремал за столом, положив голову на сведенные вместе руки. Скрип гусиных перьев и вялый треп писарей не помешали мне продрыхнуть до обеда. Я перекусил купленный у уличных торговцев снедью и стал слоняться по штабу. В обычное время жизнь здесь била ключом, но сейчас здание пустовало. Штаб походил на школу во время летних каникул. Никого, кроме учителей и директора. Пардон, командира полка Густава Берона. Не знаю, с какой стати он тут оказался, но я столкнулся с ним в коридоре нос к носу. «Здравия желаю, Ваше Воскородие!» «О, фон Гофен!» обрадовался подполковник. «Давно в Петербург возвратились?» «Вчера вечером, господин подполковник». «Все живы-здоровы?» «Так точно, все». «Достойно похвалы. Пойдем ко мне, расскажешь, что да как», весело сказал офицер. Скоро выяснилась причина его хорошего настроения. Берон со дня на день ожидал прибавления в семействе, Красавица-жена Александра вот-вот должна была разрешиться от бремени. «Если родится сын, назову его в честь батюшки Карлом. Два года прошло с того дня, как мой отец приставился, упокой Господь его душу». «А если дочь?» «Дочь, назову именем благодетельницы всей нашей фамилии Анной». «Собирайтесь, барон, я забираю вас с собой». — неожиданно приказал подполковник. — Едем ко мне. Я хочу, чтобы сейчас подле меня находился преданный человек, способный разделить со мной радость. Мы сели в карету Берона и покатили к его дому. Позади неслись конные гайдуки в расшитых серебром и золотом кафтанах. Экипаж въехал в открытые ворота, остановился возле двухэтажного каменного особняка. Двое солдат из Майловцев вытянулись во фронт, приветствуя командира. Темные лакированные двери распахнулись. С высокой лестницы к карете сбежал страшно взволнованный человек в зеленом камзоле. Я узнал дворецкого. Беда, беда, вашего сокородия! Замахал руками он. Берон побледнел, рывком открыл дверцу кареты, спрыгнул без всякой подставки на землю. «Что случилось?» «Супружнице вашей, Александре Александровне, плохо! Господин лекарь говорит, помре она скоро!» «Приехали», — подумал я, глядя на пошатнувшегося от столь ужасного известия офицера. Берон на негнущихся ногах поднялся по ступенькам, зашел в особняк. Я следовал за ним по пятам. Навстречу вышел невзрачный мужчина в очках с толстыми линзами. Это был лекарь. Он снял парик, под которым обнаружилась обширная лысина, и скорбно произнес. «Мне очень жаль, но я не Господь-Бог, чтобы вершить чудеса. Хорошо, что вы прибыли скоро и застанете супругу живой. Священник прибудет с минуты на минуту». Берон схватил врача за грудки, дернул к себе. «В чем дело? Почему моя Саша умрет?» «У нее слабый организм. Она не переживет роды», — вырвавшись из медвежьей хватки курлянца, сообщил врач. «И вы ничего не можете сделать?» «Боюсь, это так. Медицина, увы, бессильна». На Густава Берона было страшно смотреть. Он враз осунулся, куда-то подевались его высокий рост и богатырская стать. Я вдруг вспомнил о докторе Куки, хирурге-англичанине. Вот и ему представился повод показать свое искусство. Только бы он был в Петербурге. «Господин подполковник, могу я воспользоваться вашей каретой?» «Что?» — Берон повернулся, окинул меня непонимающим взглядом. «Зачем она вам, барон?» Я постараюсь привести другого врача, очень хорошего. Может, еще не все потеряно.